Октябрь 2023 года. Женя. Устроившись в гостинице, Женя с Наташей и Петром прогулялись по городу, пообедали в ресторане Дома культуры и отдыха и, оставшись довольными местной кухней, добрались по навигатору до дома коротичей. Это был старый двухэтажный дом, выкрашенный желтой краской, расположенный неподалеку от стоматологической клиники. «Как-то мрачновато здесь», Заметила Наташа, разглядывая дом из окна машины. «Хоть и высокие здесь потолки, но представляю, какое там все внутри старое, подгнившее. Да еще и зубная клиника рядом. Бррр! В таких домах пахнет по-особенному, как если бы в краеведческом музее нагадили кошки или в одном из залов сварили щи из кислой капусты». «Образно, ничего не скажешь», — ухмыльнулась Женя. «Между тем там живут люди. Хоть бы этот Иван был дома. Он не может быть дома, потому что день. Все нормальные люди в это время работают. Это мы, бездельники, путешествуем и ищем приключения на свою. Ну что, Женечка, ты идешь? Или пойдем все вместе?» «Иду». И Женя вышла из машины. Толкнула тяжелую, выкрашенную коричневой краской, старинную дверь и оказалась в темном коридоре. Когда глаза привыкли к полумраку, создаваемому бледноватым светом, льющимся сверху из голубого проёма крутой лестницы, она увидела справа от себя дверь с табличкой «2». Вот здесь и жили когда-то вместе супруги Иван и Нина Коротичи. Наверное, сначала любили друг друга, заботились друг о друге. Нина по утрам варила мужу какао. А вечером после ужина супруги устраивались поудобнее на диване, и, держась за руки, смотрели телевизор. Но потом между ними пробежала кошка, черная и подлая, и любовь исчезла, растворилась в этом пахнущем, как и предположила Наташа, кошками и кислой капустой мерке. Она нашла закрашенную густой краской большую кнопку звонка и нажала. Раздался громкий, резкий, жуткий звонок. И тотчас послышались шаги за дверью. В глазке замелькала тень. Хозяин был дома. «Кто там?» – спросил он. «Из полиции». Бухнула зачем-то Женя. За дверью пробормотали что-то недовольным тоном. Дверь открылась и в лицо ударило запахом свежего кофе. «Из полиции?» – переспросил, всматриваясь в Женю мужчина. На нем был теплый спортивный костюм. Одежда явно не домашняя, он словно собирался куда-то выйти. Влажные волосы на голове были аккуратно зачесаны на бок. Помимо запаха кофе, Женя уловила тонкий аромат хорошего мыла. Среднего роста, худощавый, темноволосый. Голубые глаза смотрят с нехорошим прищуром. Так смотрят на мир люди в ожидании подвоха. Что же нашла в этом неинтересном и неприятном мужчине Нина? Чем он ее взял? Чем покорил? Нина пропала. Сказала Женя и, сделала вид, что она очень встревожена и расстроена, буквально ввалилась в квартиру, оттеснив хозяина. «Не бойтесь, я не из полиции. Я подруга Нины. Мы жили по соседству в той квартире в Ярославле, ну вы знаете». Иван последовал за ней, придумывая, вероятно, какое бы правильное выражение придать лицу. Возможно, он и не знал о существовании какой-то там квартиры, да тем более в Ярославле. Женя вдруг резко обернулась. «Вы Иван Коротич? Это же вы муж Нины Коротич?» «Ну да, я». «Ох, слава богу! А то я подумала, вдруг вы просто однофамилец, а я тут на вас страху нагнала. Я могу присесть?» «Конечно, садитесь». Она оказалась в комнате со старой мебелью советского образца, в центре которой стоял круглый стол, покрытый зеленой гобеленовой скатертью. На ней пустая, чисто вымытая хрустальная пепельница. Через желтоватые непростиранные занавески едва пробивался дневной свет. «Я бы тоже отсюда сбежала», — подумала Женя, содрогаясь от ощущения какой-то отчаянной, унылой, застарелой грязи, проникнувшей в каждую пору этой полумёртвой квартиры с её замершим в своём развитии хозяином. «Так что там с Ниной?» «Я не понял, признаться». Вот голос у него оказался приятным, жирненьким, как если бы он только что позавтракал хлебом с толстым слоем масла. «Говорю же, она пропала. Вот уже несколько дней, как её телефон молчит». «С квартиры она съехала. Быть может, она уже здесь? Вернулась домой?» Он колебался, не знал, как лучше ответить. Видимо, ему было неприятно признаваться в том, что он понятия не имеет, где и с кем живет его жена. «Иван, да очнитесь вы уже!» «Спрашиваю, она сюда не приезжала?» «Когда вы видели ее в последний раз?» «Дело в том, уважаемая, меня зовут Женя». «Так вот, Евгения, мы уже давно не живем вместе с моей супругой, хотя еще не успели развестись. Она два года тому назад отправилась по работе в Москву. Да и задержалась там». «По работе? Вы говорите, что она работает?» «Да». «Но я ни разу не видела, чтобы она шла на работу». «Она работает на дому, за компьютером. Сейчас многие так работают. Она вроде бы неплохо зарабатывает». Мы поначалу с ней переписывались, перезванивались, ну, а потом все как-то сошло на нет. И теперь каждый из нас живет своей жизнью. «У вас другая женщина?» Он возмущенно выдохнул и отвернулся, как бы желая показать, насколько неприятен ему этот вопрос. «Значит, я приехала сюда напрасно? Вы ничего не знаете о ней? А вдруг с ней что-то случилось? Вам все равно?» «Нет, конечно, нет. Но я на самом деле не знаю, чем могу вам помочь. Я не видел Нину очень давно. Вот только я был уверен в том, что она живет в Москве, а вы говорите, что жили с ней по соседству в Ярославле. Странно. Чего она там забыла? Где Москва, а где Ярославль?» «Понимаете, Нина не такой человек, чтобы вот так просто исчезнуть и беспричинно выключить свой телефон». Даже если предположить, что она просто куда-то уехала и потеряла телефон, то у нее есть мой электронный адрес. С нового телефона она могла бы и позвонить, и написать мне, что жива и здорова. Мы же с ней были подругами. Кстати, о подругах. Может, кто-нибудь из рыбинских подруг что-нибудь знает о ней? Поймите, я встревожена. Я уже поняла, что вы ничего не знаете. Думаю, что я напрасно побеспокоила вас». «Вы не могли бы дать мне адреса или телефоны ее подруг?» «Ну, телефонов и адресов я вам не дам. Я их просто не знаю. Но скажу, что буквально в квартале от нас есть стоматологическая клиника. И там в регистратуре работает Катя Григорьева, Нинина подруга. Думаю, они до сих пор дружат. Они подружки с детства. Я удалял зуб буквально на прошлой неделе. И она была там. Мы даже поздоровались». Так что она должна быть там. «Скажите, Иван, заранее извиняюсь, что лезу не в свое дело, но Нина – прелестная женщина, красавица, такая утонченная. Как вы могли позволить ей оставить вас и уехать? И при этом вы не разводитесь?» Так никто и никого не бросал. Она уехала по работе, сказала, что ей так удобнее делать какие-то презентации». И я поверил ей. Мы как бы не расставались, просто она, повторяю, уехала по работе. У нее все шло хорошо. Я постепенно привык к тому, что один. Ну а потом встретил женщину. А квартира? Это наша квартира. И Нина может вернуться сюда в любое время. Поэтому, когда вы все-таки найдете ее, она, я уверен, быстро объявится. Она такая. Какая такая? Внезапная, что ли? Она вообще легкая на подъем. Так вот, когда вы увидите ее, то скажите, что что бы с ней ни случилось, она всегда сможет вернуться сюда. Вот как-то так. А вы сами-то ничего не чувствуете? А что, если с ней на самом деле что-то случилось? Может, она в больнице или еще хуже? Тьфу-тьфу-тьфу. Нет. Я уверен, что с ней все хорошо. Она человек непотопляемый. Она сильная и всегда знает, чего хочет. И что же она хотела, когда жила с вами? Она всегда всем была недовольна. Этой квартирой, которую мы с ней купили в складчину. Мебелью, которая досталась нам от бывших хозяев. ее тошнило от запаха самого дома. Она ненавидела кошек, не любила супов и потому никогда их не готовила». Не любила нашу стиральную машинку, которая постоянно ломалась. Не любила выходить на балкон, потому что боялась, что он рухнет. Ее бесило отсутствие денег. Она просто страдала физически, когда на ее просьбу дать ей денег на какие-то мелочи я говорил, что денег нет. Ее словно гладили против шерсти. И в воздухе пахло электричеством, озоном. Не знаю... В такие минуты я и сам боялся ее. Но она же и сама работала. Где-то здесь, в Рыбинске, в конторе по грузоперевозкам. Ах, да, это... Работала. Что-то там отправляла, находила транспорт или грузы. Получая какие-то копейки, она радовалась, как ребенок, когда могла на заработанные ею деньги купить себе какую-нибудь мелочь, сладости. Она просто обожает апельсиновый мармелад. Это я точно знаю. Ох уж этот мармелад. Она ела его килограммами. Вот и пригодилась одна из озвученных ребровым деталей. Уж теперь-то Иван Коротич точно не будет сомневаться в том, что Женя на самом деле подруга его жены. «Вы не скучаете по ней?» «Скучаю. Как не скучать?» Те женщины, которые у меня здесь бывают, и в подмётке ей не годятся. Она, как бы это сказать, женщина высокого полета. Да только я не смог сделать ее счастливой. Она всегда говорила, что презирает меня за то, что я держу ее в черном теле. Но я простой водитель. Это сейчас я вожу одного начальника, и тот подкидывает мне время от времени копеечку. А тогда... «Да что теперь говорить? Потерял я Нинку. Потерял. Хоть бы она уже нашлась. Вы запишите мой телефон. Как увидите ее, позвоните». Договорились. Женя вышла из дома, стараясь не дышать. И правда, как можно жить в таком отстойном, пахнущем теперь уже болотом месте? Тина, болото, кошки, капуста. «Деревянная гниль, плесень, грибок, сырость. Брр. Она вернулась к машине и спугнула устроившихся на заднем сиденье целующихся голубков. Увидев Женю, Пётр буквально выскочил из машины и пересел на своё водительское место. «Да я бы и сама повела», — Женя покраснела. «Оставались бы там с Наташей». «Как дела, Женечка?» Спросила, расслабленная поцелуями и любовью, Наташа. «А то мы уж собирались идти за тобой. Все в порядке. Едем в стоматологическую клинику. Вон, видите, за углом. Там работает подруга нашей исчезнувшей Нины, Катя Григорьева. А Иван, как он тебе?» Машина уже тронулась с места и медленно двинулась к перекрестку. Розовое лицо Петра то и дело мелькало в зеркале заднего вида. Женю так и подмывала ему подмигнуть. Не думаю, что он ее убил. Конечно, можно притянуть за уши мотив типа ревности или квартирного вопроса. Но не думаю, что Нина собиралась что-то там отсудить или присвоить. Это не квартира, а помойка, где пахнет болотом и несчастьем. Нина у нас, как я поняла, женщина высокого полета, И она каким-то пока что неизвестным нам способом сумела разбогатеть. И сейчас она вроде бы ищет дом на Рублевке с башенками. Женя прикусила губу. С башенками! Дворец! Зачем он ей? Хочет вложить деньги? Значит, у нее гораздо больше денег, чем стоимость такого дома, поскольку дом придется содержать. Или же у нее какой-то колоссальный источник постоянного дохода. Но какой? Где она нашла золотую жилу? «Думаю, у нее есть покровитель, мужчина, любовник». Возможно, она с ним поссорилась, живя в Москве. Переехала или спряталась от него в Ярославле, где закрутила роман с бедным токарем Владимиром. А потом вдруг что-то случилось. Она помирилась со своим миллионером и вернулась в Москву. Возможно, это он пообещал ей купить большой дом. Вот она его теперь и ищет. Все, приехали». Она быстро нашла в регистратуре Катерину Григорьеву. Молодая улыбчивая женщина в голубом халатике, только услышав имя Нина Коротич, восприняла его как пароль и, попросив коллегу отпустить ее, пригласила Женю в маленькую комнатку ординаторскую с диванчиками и всем необходимым для приготовления кофе и чая. За чисто промытым окном покачивались желто-лимонные кроны подмерзших берез, багряные кусты шиповника. И Жене захотелось горячего чая. Она вкратце объяснила причину своего визита. «Пропала? Это как же? Нет, я понимаю, что она с легкостью может бросить мужа, тем более такого, как Ваня, и укатить. Но чтобы съехать из квартиры и отключить надолго телефон, тем более, что вы были подругами, соседками, видимо, с ней на самом деле что-то случилось». «Катя, расскажите о Нине». Быть может, мы вместе с вами попытаемся понять, кто мог или что могло так повлиять на нее, что ее напугало, кого она боится. Быть может, вы знаете. Нина? Боится? Да вы что? Она теперь ничего не боится. Когда она бросала Ивана, на что рассчитывала? У нее были какие-то сбережения, или же у нее появился кто-то, кто мог бы содержать ее? «Ах, вон вы о чем? «Не знаю. Об этом мне ничего не известно. Но знаю, что Нина и сама зарабатывала неплохо логистикой все «Всё-таки грузоперевозками?» «Да. Она научилась всему, когда работала официально в Северном. А потом уволилась и отправилась, что называется, в свободное плавание. Зарегистрировалась на каком-то специальном сайте по грузоперевозкам. Я в этом не разбираюсь» и начала сводить водителей с грузами. Как-то так. У нее повысился рейтинг. Не знаю, как правильно сказать. Заказов стало больше. И вот, сидя дома, она начала реально богатеть. У нее же мозги светлые. Она умница. Вы не представляете себе, как она бедная. До того, как начала самостоятельно зарабатывать, жила в браке с Иваном. Он и сам тогда толком не зарабатывал, зато считал себя кормильцем, и заставлял Нину каждый день намывать полы, готовить ему первое, второе, салат и десерт. Это, кстати, фраза самой Нины. Почувствовал себя просто барином каким-то. Прикрикивал на нее, приказывал, совсем загонял ее. И главное, считал, что имеет на это право. Она тогда только устроилась в Северный. У нее ничего не получалось, она только училась, а потом много болела, температурила. И даже больная должна была ухаживать за ним. Я как-то пыталась с ним поговорить, но он просто послал меня. Его очень устраивала такая жизнь. Он не очень-то требовательный в плане качества жизни. Не знаю, поймете ли вы меня, я имею в виду, что он мог довольствоваться простой пищей и спать на продавленном диване. Но главное, чтобы за ним ухаживали, чтобы заботились. Он кайфовал от власти над женой. «Вот это меня просто выбешивало!» Еще он постоянно выдумывал себе какие-то болезни. То у него спина болит, то плечо, то пятое, то десятое. И тогда Нине приходилось делать ему массаж, постоянно что-то натирать. А потом он выдумал его вовсе мерзотную вещь. Сказал, что на пятках находятся все нервные окончания. И что если их массировать, то он будет здоровым. Ну, типа как падишах, который приказывал своим наложницам щекотать или массировать ему пятки. Так он требовал этого от Нины. Про интимную жизнь их я мало что знаю. Нина молчала. Но я подозревала, что и там он тоже требует нечто такое. Словом, она была с ним несчастна. Жила в постоянном страхе и унижении. И пришла она в себя и почувствовала человеком только после того, как начала самостоятельно зарабатывать. Понятное дело, что поначалу она честно рассказывала мужу о своих успехах, приносила домой все заработанное, чтобы он похвалил ее, чтобы ценил больше. Он и на самом деле обрадовался. Они вместе делали какие-то необходимые для дома покупки, чтобы как-то улучшить свою жизнь. Некроволновку, помню, купили, потом кофемашину, Пусть и не самую навороченную, но все равно. Это в семье считалось элементом роскоши. И вот Ваня пристрастился к кофе. Начал покупать дорогой. Это же все я знаю от Ниночки. Так вот, потом он подсел крепко на рыбу, икру. Покупали мало, конечно, все же дорогое, но баловали себе. До черной икры, само собой, дело не дошло. Но красную ели на завтрак каждый день. В доме надо было сделать ремонт. В ванной комнате кафель срочно нужно было менять. Там такой ужас. Дом-то старый. Паркет почернел от времени. Под батареями вздыбился. Мебель просто жуть. Помню, Нина однажды позвонила и сказала, вернее, даже радостно сообщила, что они купили матрац, хороший, дорогой, и положили его на старый диван. Нет бы диван новый купить по цене этого матраца. Думаю, все это – идея ее оборзевшего муженька. Между тем дела у нее шли хорошо. И она, я точно знаю, стала скрывать часть заработков. Иногда переводила мне на карту, прятала. Нина как-то раз призналась мне, что хочет снять квартиру и пожить одна. Вот просто одна. Чтобы только не видеть мужа. Чтобы ее никто не трогал. Она хотела покоя, одиночества. Извините, что перебиваю. Вы в самом начале произнесли фразу «Она теперь ничего не боится». «Теперь? Что вы имели в виду?» Да, я так сказала, потому что в какой-то момент Нина вдруг словно прозрела. Очнулась, что ли. Конечно, уверенности ей придали деньги и сознание того, что она вполне может жить самостоятельно, что не зависит от деспота мужа что она может разойтись с ним, что может, не имея своего жилья, снять комнату или квартиру. У нее внутри словно что-то разомкнулось, отпустило ее. Это ее слова. И она мне как-то раз так и сказала, «Знаешь, мол, я теперь ничего не боюсь». И она уехала в Ярославль? Да. Поначалу она сказала Ивану, что ей необходимо поехать на учебу, в командировку, что после этого она станет зарабатывать еще больше. И он, этот мужчинка, вместо того, чтобы как-то приподняться до уровня жены, научиться зарабатывать, сказал «Вы только представьте себе, что раз ты, Нина, так хорошо зарабатываешь, то я могу и вовсе не работать». «Так, постойте. Вы говорите, что она работала в сфере логистики, то есть просто сидела за компьютером дома». «Я правильно вас поняла?» «Да». «Хорошо. И что же дальше?» «Короче, он сказал, буду сидеть дома, прибираться, готовить, мол, тебе же теперь некогда, а так и от меня будет какая-никакая польза». А ей тогда было уже все равно. Она оставила ему денег и уехала, как бы на учебу. Причем сказала, что едет в Москву. Он и не знал, что она сняла квартиру в Ярославле». И он, представьте себе, уволился. Она первое время присылала ему денег, чтобы только он не искал ее, просто ради своего спокойствия. И постоянно придумывала разные причины своего пребывания в Москве. То одни курсы, то другие. Потом сказала, что ей для карьерного роста надо бы немного пожить в Москве. Что организация, в которой она работает, предоставит ей комнату. Причем она нарочно сказала, что комнату, а не квартиру. Чтобы он, не дай бог, не собрался приехать к ней в Москву. Плохо лежить в столице, нигде не работать и сидеть на шее жены. А она так и продолжала присылать ему деньги. Несколько месяцев. Потом сказала, что не сможет больше содержать его. Что ей надо вложиться в какой-то там проект. И что тогда, возможно, ей удастся купить квартиру в ипотеку. И он поверил? К тому времени, как я поняла, он снова восстановился на работе. Начал зарабатывать себе на жизнь. И главное, у него появилась любовница. До него, наконец, дошло, что и он теперь может позволить себе пожить свободной жизнью. Я знаю эту женщину. Она работает в продуктовом магазине. Добрая такая, заботливая. У нее свой дом, садик. Она хозяйственная, готовит ему, убирает. Переезжать она к нему, конечно же, не собирается. И что вполне допускаю, он сам вскоре переберется в ее домик и уже там будет жить на всем готовом. Такой это человек». Женя слушала ее и лишний раз убеждалась в том, что стоит только дать человеку раскрыться, разговориться, он расскажет и то, что в самом начале разговора не собирался говорить. Ведь все оказывается, это Григорьева знала о семье Коротичей. Даже все о любовнице Ивана рассказала, кто она да что. Еще немного, и она выболтает еще какую-нибудь тайну своей подруги. Скажите, Катерина, вы же постоянно перезванивались с Ниной. Вы в курсе всех ее дел. Я понимаю, конечно, что она работала, что достигла определенных высот в своем деле, научилась отправлять грузы и все такое. Но все-таки это же не такие уж и большие деньги, чтобы, скажем, замахнуться на покупку дома на рублевке. Женя сказала и замерла, все еще не понимая, правильно ли она сделала, озвучив мечту ее подруги. Вот от того, как отреагирует сейчас Григорьева, зависело многое. Одно дело — сотня, другая тысяч рублей в месяц на грузоперевозках. И другое дело — миллионы долларов на покупку дома. Григорьева между тем притихла, словно пытаясь осмыслить услышанное. И как будто бы удивилась. «Она хочет купить дом на рублевке Вы серьезно Это она вам сама рассказала?» «Нет, признаюсь. Об этом я узнала от агента по недвижимости. От той женщины, которая в свое время помогла ей снять квартиру в Ярославле. Когда Нина исчезла, я запаниковала. Стала искать всех, кто бы ее мог знать». Обратилась к хозяйке квартиры, где жила Нина, и спросила ее, куда могла уехать ее жиличка. Может, сняла другую квартиру? И тогда и всплыла имя риэлторша. Я связалась с ней, и она рассказала, что Нина собралась в Москву, и что спросила ее, нет ли у нее знакомого агента по недвижимости, чтобы купить дом на Рублевке. Так, постойте, мне надо это переварить. Оживилась, словно очнувшись Катерина. «Во-первых, получается, что она никуда не пропала. Что она, слава тебе, Господи, жива и здорова. Что просто уехала в Москву. Но про рублевку? «Нет, это блев. Это, видимо, шутка такая, чтобы просто заморочить всем голову. Да откуда у нее такие деньжищи?» «Ну да, она могла бы позволить себе купить здесь, на окраине Рыбинска, приличный домик с садом. Но на рублевке, вы меня простите». «Вот поэтому я здесь. Вы знаете ее, И только вы можете понять, шутила ли она или говорила правду. Большие деньги – это либо любовник, либо наркотики, либо преступление. Вы понимаете меня?» «Но точно не любовник. У нее был один парень. Хороший, добрый. Она даже начала привязываться к нему. Но потом как-то сказала, что пора уже с ним заканчивать». Что ему простая женщина нужна, понимаете? Да, понимаю. Сплеснув руками, Женя вздохнула. Она-то себя уже к таким не причисляла. Я правильно вас поняла? Она вдруг поняла, что разозлилась на эту Нину коротич. Надо же! Еще недавно мужу уроду ноги мыла, позволяла себя унижать. А теперь глядите-ка на нее. Простой парень токарь, ей не пара. Да. Она сильно изменилась. Я тоже поначалу радовалась за нее. Мол, расправила женщина крылья, как птица. Почувствовала себя свободной, счастливой. А потом заметила, как ее куда-то уводят в сторону. В смысле? Поначалу подумала, что у нее крыша поехала. Она начала говорить, что скоро все в ее жизни изменится. Да, точно. Она сказала, что еще молодая типа. И успеет пожить во дворце. Значит, она имела в виду дом. Но почему сразу крыша поехала? Мы все мечтаем. Сказала, что вскоре она проснется знаменитой. Что-то в этом роде. Она тогда шампанское пила, одна дома. И разговорилась. Говорю же, ее понесло. Я ей еще тогда сказала. Мол, смотри, не загреми, как Оля. «Оля?» «А кто это?» «Оля Дмитриева. Это одна наша общая знакомая подруга». Она сошла с ума и оказалась в психушке. «С чего бы это? Заболела? Или потрясение какое было?» «Да там неважно. Мы же про Нину сейчас». Раздраженно заметила Григорьева, которой не понравилось, что ее перебили. «Простите, как вы говорите, знаменитой?» «Да». Катерина задумалась, словно вспоминая что-то важное, сощурила глаза и так напряглась, что даже раскраснелась. Вот крутится, крутится в голове. Вспомнила. Она сказала, что начнет с Ярославля, что уже купила платье, черное, бархатное. Да. Я хотела ее спросить, причем здесь платье и Ярославль, но она сменила тему. Получается что перед ней открывались какие-то перспективы, которыми она не собиралась с вами делиться. Сказала Женя без обиняков, зная, что этим зацепит Григорьеву. Но Катерина растерянно смотрела на Женю, хлопая ресницами. И что теперь? Да то, что она исчезла, понимаете? Вот вы считаете, что она жива и здорова что просто уехала в Москву по своим делам и не хотела, чтобы об этом кто-то знал. А теперь давайте подумаем, что такого особенного в том, что человек хочет купить дом. Если у нее рыльце не в пушку, понимаете, да, о чем я? Если она не замешана в каком-то преступлении, то почему бы ей не поделиться своими фантастическими, а может и реальными планами со своими подругами? С вами, со мной. Мы с ней были дружны. Много гуляли, разговаривали. Признаюсь, она ничего не рассказывала мне о своей жизни с Иваном. Вы, конечно, знаете о ней куда больше. Мы с ней были даже скорее приятельницами, чем подругами. И почему она не сообщила мне о своем отъезде? Почему скрыла это от меня? Не знаете? А я вам скажу. Женя так естественно вошла в роль приятельницы Нины Коротич которую она ни разу в жизни не видела, что ей трудно было скрывать свои эмоции. «Да потому, что ей этого не позволили!» «Кто?» – испуганно воскликнула Григорьева. «Тот, кто пообещал ей денег на дом! Тот, кого она обманывала, находясь в связи с Владимиром! Тот, наконец, кто не хотел, чтобы Нина рассказывала кому бы то ни было о его существовании, о его роли в ее жизни! Тот, к которому она вернулась, бросив Владимира. «Дальше продолжать?» «Она бы рассказала мне, если бы у нее был такой мужчина!» жаром выпалила Катерина. «Уж она точно похвасталась бы, не вытерпела бы!» «Значит, она нашла клад. Или украла деньги. Или занималась распространением наркотиков. Или же была хозяйкой борделя. Словом, помимо своей логистики, занималась чем-то другим, приносящим огромные деньги, понимаете? Больше того, я вам скажу, она изначально здесь, в Рыбинске, могла заниматься каким-то другим бизнесом, а логистикой только прикрывалась. И та фраза, которую вы произнесли в самом начале нашего разговора, мол, что она теперь ничего не боится, не случайная. «Что-то подсказывает, что у нее все таки есть покровитель». И именно это изменило ее и сделало такой смелой и дерзкой. Знаете, вы так много рассказали мне напоследок, что я, пожалуй, соглашусь с вашими выводами. Женя и сама не ожидала, что разговор выйдет таким долгим и полезным. Собираясь на встречу с подругой пропавшей возлюбленной первого клиента Реброва, Она, как всегда, имела самое смутное представление о том, как пойдет дело, с чего начнется разговор, в каком ключе его вести. Но получилось же! Она разговорила эту женщину с легкостью. «Спасибо вам, Катя». Женя намеренно обратилась к ней по имени, как если бы они за время разговора сблизились и стали чуть ли не подругами. «Вы мне очень помогли». Во-первых, теперь я хотя бы понимаю, как случилось, что Нина оказалась в Ярославле. все таки согласитесь, она сильная женщина. Думаю, что кое-что она вам рассказала. Поджав губы слегка обиженным тоном, проговорила Григорьева. Просто вы хотели узнать подробности. Женя вместо ответа просто ей улыбнулась. Конечно, будь она на самом деле соседкой и подругой Нины Коротич, Та наверняка поделилась бы с ней своей семейной историей. Рассказала бы в красках о негодяе-муже. «Да какая теперь разница? Главное сейчас — найти ее. Что-то на сердце у меня тревожно. Я так разволновалась, что, сами видите, прикатила к вам в Рыбинск. А как вы вышли на меня? Я у мужа ее была, у Ивана. Но как вы нашли его?» Она стала что-то подозревать. И тут Женя, решив для себя, что вот с Катей-то и не стоит играть в кошки-мышки, и решила ей открыться. «Катя, я приехала сюда по просьбе одного человека, который разыскивает ее, И она рассказала про обращение Владимира Охотникова к частному детективу. «Вон оно что!» Тон Кати сразу же переменился, подозрение исчезло. Она воспринимала Женю теперь уже более серьезно и с пониманием. Что же вы мне раньше не рассказали, кто вы такая? Я бы со всей душой помогла, чем могла. Так значит она действительно пропала, раз не отвечает на звонки Володе. И что же теперь делать? Где ее искать? Я надеялась, что вам известно о ней не больше. Вот вы сказали, что она напустила туману когда сказала, что будет знаменитой, про бархатное платье сказала. Вот что все это может означать? Может, она актрисой решила стать? Кстати, хорошая мысль. Нина, вы же не видели ее? Только фотографию. Она очень красивая. И раскрылась, распустилась как цветок после того, как бросила этого Ивана. У нее от природы чудесная кожа, волосы а фигурка. А эта пикантная родинка над губой. Может, правда, в нее влюбился какой-нибудь миллионер и решил сделать из нее актрису? <с> Прямо как в кино. И Катя рассмеялась. «Кино. Может, он какой-нибудь продюсер?» «Вас как зовут? Не помню, вы говорили или нет. Женя». «Женя, пообещайте мне, пожалуйста, если найдете Нину, сообщите мне». «Я вам сейчас запишу свой номер». Женя уже была у двери, когда вдруг Катя окликнула ее: «Постойте, я кое-что вспомнила. Одну странность. В том же ряду, где и знаменитость, и бархатное платье». Она сказала. «Запомни, Катюха, золотая устрица». «Не поняла». Катя развела руками. «А я о чем? «Говорю же, что-то с ней не то». Кукуха и поехала. Кукуха. Повторила задумчиво Женя. Катя, вы не могли бы дать мне адрес вашей общей подруги, у которой точно кукуха поехала? Я имею в виду Олю Дмитриеву. Так она же в психушке. Она одна жила? А, поняла. Она с матерью жила. Записывайте адрес.